Глава 20 Кристина «Надеюсь, Серов поедет в другой машине?» Спросила, больше не глядя на Стаса и стараясь не кривиться. Андрей Викторович впервые с нашего знакомства улыбался широко, победно. Так хотелось стереть эту улыбку с лица ненавистного человека. Но осторожность брала вверх. Мне до сих пор было не по себе после нашего последнего разговора. А взгляд невольно косил на руки мужчины, украшенные шрамами. «Если вы этого хотите, Кристина». Он отошел в сторону, чтобы открыть для меня дверь военного внедорожника. «Хочу». Заставляя себя не смотреть за спину, я залезла в салон. Удобства были далеки. от иномарок бизнес-класса. Но иного от военной техники я и не ждала. Здесь ведь главная функциональность. Краем глаза увидела, как Стас направился ко второй машине, бросив на меня короткий взгляд. Так непривычно видеть его вооруженным в военной форме. А ведь это он настоящий. Именно сейчас он казался... как никогда органичным, словно находился в своей стихии. Андрей Викторович обошел автомобиль и занял место на заднем сидении рядом со мной. Место возле водителя занимал вооруженный солдат, но на меня он даже не смотрел. «Должен признаться, вы превзошли все ожидания», — заявил Андрей, стоило машине тронуться. «Это нечто невероятное!» «Это мои кандалы!» Огрызнулась я, отвернувшись к окну. «Я не супергерой из комиксов, чтобы разбросать всех, кому не нравлюсь, и улететь в закат. Я живу в реальном мире, которым управляют те, кто у власти. И я далеко не одна из них. Опытный образец, пешка, никто». Тот же Андрей Викторович по факту просто солдат, исполнитель. Но даже он вправе распоряжаться моей жизнью, избирать любые способы воздействия и убить. Просто потому, что я нарушила его планы. Мы не врали. Теперь вас не тронут. А отпустят? Возможно, после обучения. Неопределенно повел он п р и ч о м «Военной е д и н и ц ы Правда, верите, что из меня выйдет толк? Я не солдат?» «Как показал побег, вы сильно себя недооцениваете, Кристина?» «Побег?» — горько рассмеялась. «И даже не потому, что все оказалось подставой, а потому, что весь путь была перепугана до полусмерти и до сих пор не могла поверить, что дошла до конца». «Вы общались с отцом, потому знаете, что для всего мира мертвы. От нас и конкретно меня зависит ваша дальнейшая судьба. Убивать вас нецелесообразно. Учтите это и постарайтесь стать перспективным вложением». «Я дождалась от вас совета», — растерла переносицу. Усталость наваливалась на плечи многотонной тяжестью, а и з д а п о к о ч к а м убаюкивала. Перегруженный от переживаний разум мечтал отключиться. «Пристегнитесь», — посоветовал Андрей Викторович. Впрочем, сам следовать собственному совету не стал. Но я решила послушаться. «Можете отдыхать ближайшие два дня». Я постараюсь быть с вами мягче, если... Грохот взрыва прервал речь мужчины. Наша машина сбросила скорость, резко уходя в сторону, чтобы избежать столкновения, когда едущий впереди автомобиль буквально подбросила над дорогой. Я с ужасом наблюдала, как он переворачивается и заваливается на бок, а потом и на крышу. в д ь там солдаты! И Стас! Гони! Снайпер!» Крики слились в неразборчивый гул, который прервал новый грохот. Машину стремительно рвануло в сторону. Послышалась автоматная очередь. Скрежет ломающегося металла. А следом был удар, болью простреливший висок. «Станислав». Перед глазами мелькали цветные мушки, лицо заливало горячая кровь. Станислав висел вниз головой в салоне автомобиля, и только то, что он пристегнулся, спасло жизнь. Снаружи раздалась короткая автоматная очередь. в р а к приблизился. Наверняка, чтобы забрать Кристину. Беспокойство за н е ё слилось со злостью, и р в а н у л о в кровь дозой адреналина. Он попытался отстегнуть ремень, но тот заело. Шипя ругательство сквозь стиснутые зубы, Станислав извлек из-за пояса нож. Острое лезвие разрезало ремень безопасности в несколько движений, и Стас повалился вниз, вскрикнув от боли, когда несколько осколков впились в спину и плечи. Водитель тихо простонал, заметавшись на с и д е н ь е Что-то пробормотал. Стас ударил а его по плечу ладонью, пытаясь привести в чувство. «Вылезай! Быстро!» Снаружи все еще звучали выстрелы. Это означало, враг не добрался до второй машины. Рванув автомат с плеч бессознательного или мертвого солдата с пассажирского с и д е н ь я Станислав выбрался через окно, благо стекло выбило при ударе, иначе бы он застрял внутри, ведь дверь сильно деформировала. Водитель кричал от боли и тоже пытался выкарабкаться из салона. Солнце ударило в глаза, а грохот пуль — по барабанным перепонкам. Сердце громко стучало в груди, разнося по венам разгоряченную кровь. Стас выбрался в тот момент, когда единственный солдат с соседней машины рухнул на землю, получив пулю в горло. До этого он отстреливался, используя капот перевернутого авто как прикрытие. Но враг сумел обойти его для выстрела. Сейчас он хрипел и кричал, но был уже не жилец. Взгляд устремился дальше, оценивая вооружение противника, пока не остановился на весте. Тот только показался из-за черного внедорожника, держа в руках автомат. Стас даже не удивился, увидев его здесь. Джейсон был упертым гадом. Первым порывом было выстрелить именно в Джейса, избавиться от главной угрозы. Но тот был далеко, голову закрывал шлем, а грудь — бронежилет. Стас даже ругал себя за здравомыслие. Открыл огонь по человеку Веста, только что обошедшему машину. Тот был легкой мишенью, в отличие от Джейса, по которому было мало шансов попасть с такого расстояния. Мужчина коротко вскрикнул и повалился на землю. А Стас рванул вперед, перекувыркнулся по земле, когда п р о т и в н и к открыл огонь. и уже успел достигнуть второй машины, прикрывшись от огня за ней. Позади открыл огонь водитель первой машины. Последовала ответка. Это давало несколько минут передышки и возможность добраться до Кристины. Он в рывок распахнул дверь автомобиля. «Крис!» — позвал Стас, заглядывая в салон. Первое, на что наткнулся взгляд — остекленевшие глаза Андрея. Он лежал изломанной куклой между сиденьями. Из многочисленных ран сочилась кровь. Стас даже испытал некоторое удовлетворение, увидев майора мертвым. Кристина, в отличие от руководителя проекта, пристегнулась. Она сидела, раскинув руки в стороны. Голова завалилась на плечо, А от виска стекали струйки крови. Крис снова позвал, слишком поспешно потянувшись к ее шее, чтобы прощупать пульс. Перестрелка и опасность воспринимались чем-то обычным, но страх за нее заставил сердце на мгновение приостановиться. Кристина простонала, дернувшись от прикосновения к Распахнула глаза, глядя на него шально и бессмысленно. «Вылезай быстро!» Он отстегнул ее ремень безопасности. Схватил девушку за локоть и, вопреки своим словам, сам вытянул Кристину из салона, на всякий случай пригибаясь от пуль. Но враги не стреляли по салону, боялись зацепить Кристину. «Она нужна им живой, а его убьют!» «Не было сомнений в том, что Джейсон давно об этом мечтает». «Что происходит?» — пролепетала заплетающимся языком Кристина, оглядывая шельным взглядом. Стас снова выругался про себя. Судя по всему, сотрясение. В таком состоянии она ни на что не способна, даже просто уйти, да и бежать, если быть честным некуда». Надежда только на подкрепление. «Крис, приди в себя!» Он легонько встряхнул ее за плечи и дал в руки пистолет, что только недавно забрал. Хотя и сомневался, что в этом будет смысл. «На нас напали. Если не продержимся, тебя заберут». Она, наконец, сфокусировала внимание на нем. Зеленые глаза вспыхнули страхом. Она крепче перехватила пистолет. «Давай же, Крис!» Сбоку послышался вскрик. Водителя и их последнего союзника подстрелили, что означало, их передышка завершена. Стас сразу обогнул машину, чтобы достигнуть капота, и уже из-за него открыл огонь. Вест присел, бросился в сторону, избегая пульт. «Может, и удастся продержаться», — подумал про себя Станислав, мысленно пересчитывая, сколько у него с собой патронов. Движение сбоку он заметил сразу и на чистых инстинктах развернулся, готовый тут же стрелять. К Крис приблизился враг. Но ее попытка вскочить на ноги и выстрелить чуть не завершилась обмороком. Она тяжело опиралась рукой на дверь авто, выронив пистолет на землю. Стас впервые усомнился в своей меткости и предпочел рвануть в рукопашную, опрометчивое решение, учитывая, что он в меньшинстве. «Беги, Крис!» — рыкнул он, достигая девушки на пару мгновений позже врага. Крупный мужчина в черной военной форме д е р н у л ее к себе приставил дуло пистолета к виску д е в у ш к и Но она вдруг дернулась из его рук, начав яростно вырываться. Пользуясь заминкой, Стас бросился к врагу, ударяя его прикладом автомата по лицу. Мужчина повалился на землю. Стас навел на него автомат, но его отвлек вскрик Кристины. Горло сдавило спазмом, когда, обернувшись, Он столкнулся взглядом с серыми глазами Веста. Тот прижимал Кристину к себе, заломив ее руку за спину и сильно сдавив у г о р л а отчего она начала беззвучно задыхаться. «Отпусти ее!» — воскликнул. Вест действительно послушался. Но Крис уже успела потерять сознание. Она рухнула на землю перед Джейсом. больше не шевелилась. А Вест не смотрел на нее, глядя потемневшим от гнева взглядом на Стаса. Только страх пока заглушал адреналин, пусть и стало понятным, что из этой передряги не выбраться. Как-то отреагировать Стас не успел. Повалился на землю, когда мощный удар обрушился на затылок. Отвлекшись, Он забыл о первом противнике. Боль разбежалась от затылка по позвоночнику, вгрызаясь в черепную коробку. Окружающее плыло перед глазами. На автомате, крепче ухватившись за оружие, он получил новый удар, когда попытался приподняться. Следующий п р и ш ё л с я по ребрам, вызывая вскрик перемешку с кровью изо рта. Потом снова... и снова вспышками почти невыносимой боли, сливающейся в единое целое. Стас перевернулся на спину кашляя и почти ничего не видя перед собой, кроме размытых силуэтов. «Забирай объект!» — короткий приказ удивительным образом прояснил взор. Он увидел стоящего над собой Веста с окровавленными руками. Второй мужчина подхватил бессознательную Кристину с земли и понёс её прочь. «Нет!» — вырвалось из горла. Стас приподнялся, пытаясь взглядом отыскать оружие, хоть и понимал, что для него всё кончено. Просто не умел сдаваться. Рука замерла, так и не найдя автомата, когда Вест выхватил из кобуры пистолет и навёл его на Стаса. «Что будет с Кристиной?» — спросил, стирая кровь с губ. «Тебе не все равно». «Ответь!» Короткая автоматная очередь заставила в ы с т о присесть, чтобы укрыться от обстрела. Послышался шум двигателей приближающихся машин. Кажется, прибыло подкрепление. «Уходим! Уходим!» — донесся мужской крик. Пригибаясь к земле, Вест обогнул машину и исчез из вида, больше не взглянув на Стаса. Предпочел быть благоразумным, как всегда. И это спасло Стасу жизнь. Послышался шум отъезжающего автомобиля, грохот нового взрыва. Кажется, снайпер все еще находился на позиции. «Дерьмо!» Стас ударил по земле кулаком, откинулся на спину, прикрыв глаза. Ушибы ныли, даже дышать было тяжело. Но злость и досада перекрывали боль в теле. А еще страх и беспокойство за н е ё Что Вест планирует? Продать подороже, конечно. Вряд ли это просто месть. Из-за дурацкого плана Андрея они упустили объект. А для Станислава это двойная потеря. ведь Кристина давно перестала быть просто заданием».